3. Казаки бойко поскакали вперед, но уже через несколько сот сажений замялись и разделились. Половина стала поворачивать направо, половина налево, и в этот момент хлестнул залп. Жалобно заржали раненые лошади. Закричали истошно люди. Десятка-два всадников, выбитые пулями, покатились на землю. Оставшиеся в седлах кинулись прочь, но пока они не успели отъехать, Невидимый противник успел выстрелить еще раз или два. Мимо Мадатова проковыляла рыжая лошадь, прыгая на трех ногах. Правую заднюю она поджимала к брюху, словно надеялась остановить текущую из бедра кровь. Сидевший на ней казак клонился на сторону и все загребал руками в воздух, будто бы пытался ухватиться за опору, видимую ему одному. Он успел отъехать и упал где-то уже за фронтом. Подъехал генерал Лонжерон. Дивизионный командир кричал хриплым, сорванным голосом. «Подполковник, перед вами овраг! На той стороне турки! Приказываю атаковать, выбить неприятеля из укрепления!» «Батальон!» — подал команду Будков. Трижды грохнули барабаны. Валериан выхватил шпагу и пошел впереди роты. «Не спеши!» — кинул ему батальонный. «Береги силы!» Пока ему нас не достать, а только приблизимся. Быстрее вперед и вниз. Мадатов уже хорошо различал и ближний обрыв, и нагромождение стволов наверху дальнего склона. Там, в завале, сидели янычары. Оттуда они расстреляли нашу конницу, разъезжавшую так беспечно. «Стой!» — скомандовал Будков, когда до препятствия осталось шагов меньше сотни. Батальон встал. «Первая рота! Вперед! Живо!» Уже видны были стволы турецких ружей, блестевшие среди веток. С каждым шагом они все увеличивались в размерах, пока не сравнялись, наконец, с крепостными мортирами. И вдруг Мадатов почувствовал, что именно сейчас, сию секунду, офицер на той стороне подаст страшную команду. Он сам закричал истошно «Рота! Бегом!» и кинулся вперед длинными резкими прыжками. Турки замешкались и выстрелили, когда первая линия егерей уже прошла перегиб. Большая часть свинца досталась нечетным взводам. Сзади охали, ругались, плакали, но валериан, не оборачиваясь, бежал вниз, опираясь на пятки, всаживая каблуки в сухой сыпучий песок. Внизу собрал людей и повел их направо, где, как он успел заметить, еще подбегая, турецкая сторона врага понижалась. И точно. Русло пересохшего ручейка уходило наверх, выполаживая несколько склон. Но и турки знали свое слабое место. Именно здесь они сбросили десяток стволов верхушками вниз. Стрелки уселись за комлями, и только русские остановились, ударились слитно и точно. — К склону! — Мадатов подгонял егерей, размахивая шпагой. Сам же, задрав голову, пытался высмотреть чар, удобно усевшихся наверху. «Ваше высокородие, что же вы стали? Тотчас прихлопнут!» Сержант Афанасьев схватил штабс-капитана за руку и потянул за собой. Только Валериан сделал пару шагов, сразу несколько пуль ушли в оставленные им следы. «Поручик Стариков!» «Ранен!» — отозвался кто-то невидимый. «Ляшку пробило, сидит чуть подали!» Егеря, рассыпавшись цепью, вжимались в песок, понимая, что мертвая зона... Та, в которой не достанут их турецкие пули, очень узка. Выставь руку, и умелый стрелок тут же найдет кисть или предплечье. Мадатов лихорадочно пытался придумать выход из ловушки, в которую попала рота. — До первых веток бы добраться, Валериан Григорьевич! — прошептал Афанасьев, словно боясь, что его услышат те наверху. — А там уж мы разберемся. Неясная идея вдруг забрежила в голове Мадатова. Но ее спугнул крик подполковника, подбегавшего по оврагу. «Капитан, почему стоим? Чего ждем? Пока перещелкают? Быстро наверх!» Будков явно не понимал всех сложностей ситуации, в которой оказались егеря первой роты. «Песок, господин подполковник! Штыки! Штыками в песок и наверх! Быстро! Два взвода мадатов попеременно бьют вверх, остальные вперед!» «Штык в песок, ружье как ступенька! Всадил, подтянулся, встал, уперся, снова всадил! Живей, молодцы! Командуй же, Мадатов, командуй!» Мадатов тряхнул головой, сбрасывая странное оцепенение, и начал отдавать понятные уже самому приказы. Афанасьев остался внизу со стрелками, а сам Валериан повел роту по склону. Выхватил ружье из рук убитого егеря. Всадил с размаху в песок, так что едва ли не пол ствола скрылось из глаз, подтянулся, уперся каблуками, утвердился, выдернул. Через несколько перехватов он ухватился уже за ветку, протиснулся вдоль ствола и замер. В полусажении белело оскаленное лицо с усами, почему-то выкрашенными красным. «Турок», — понял валериан, — «убит». Либо снизу достали пулей, либо закололи солдаты, обогнавшие командира. Он отвернулся и еще энергичнее принялся карабкаться вверх, не желая оставаться сзади своей животы. Наверху уже было чисто. Турки отступали, бежали к деревне, белевшей в полверсте. Им было не до русской пехоты. Слева на них накатывались славы казаки. Тот самый, влетевший в засаду полк, обскакал овраг, смял кавалерийский заслон и теперь торопился отомстить за погибших и раненых. Мадатов собрал людей, поставил в две линии, прикрывая часть склона, по которой поднимался наверх батальон. Потный Будков вытер лоб, пихнул смятый платок за обшлак и вновь нахлобучил шляпу. — Понял, штабс-капитан, не останавливайся в бою. Ты себе передышку дал, но и неприятелю тоже. Думать же надо на два хода вперед. Ты еще здесь, а мыслями уже там. «Вот тогда-то ты его и собьешь». Построившись плотной колонной, егеря двинулись к домам, где еще стреляли, визжали и улюлюкали. Немногие янычары успели добраться к укрытию, но те, что засели за стенами, сопротивлялись отчаянно. Казаки, разъехавшись, окружили село и поджидали пехоту. Будков поговорил с казачьим полковником и, не торопясь, вернулся к колонне. Говорят, там десятка два-три осталось. Кавалерии туда соваться, только людей терять. Это работа наша. Что же, Мадатов, начал ты сегодня отлично, так и завершить дело тебе же. Иди, штабс-капитан, все турки нынче твои». Когда первая линия приблизилась к краю деревни, Валериан скомандовал остановиться. Прошел вперед и закричал, надсаживаясь. «Храбрые воины!» — Ваше положение безнадежно. Кладите оружие и выходите с поднятыми руками. Обещаю. Несколько пуль свистнуло, простонало в вечернем сгустившемся воздухе. Мадатов поднял шляпу, посмотрел на аккуратное отверстие в тулье. Вернулся обратно. — Зачем же так рисковать, ваше высокородие? Афанасьев стоял с барабанщиками на месте ротного командира. — Не что они послушают. «Французы были бы немцы завсегда бы договорились. А турок — самый вредный народ, до последнего солдата будет держаться. Разрешите, я охотников кликну, так через полчаса все и закончим». Валериан усмехнулся. Все сегодня норовили командовать за него. «Хорошо, Афанасьев, кричи своих добровольцев. Только я тоже с вами пойду». Коренастый сержант оглянулся на молодого штабс-капитана. «Правильно, Валериан Григорьевич», — сказал он, понизив голос, чтобы разговор оставался с глазу на глаз. «Сходимте, присмотритесь, только держитесь чуть позади. Нам-то это дело привычное». Будков отыскал Мадатова рядом с последним домом. Валериан стоял, держа наперевес ружье, и разглядывал убитого юный чара. Турок полусидел, упираясь спиной в забор и свесив голову на бок. Мундир его был испачкан кровью. Кровь же капала со штыка оружия штабс-капитана. Полковник подошел не спеша и стал рядом. Первого заколол Мадатов. Валериан молча кивнул. «Да, пуля издалека — дело одно. Штыком или шпагой — совсем другое. Но ты, брат, не печалься. Подумай лучше, что если бы ты чуть запоздал, так бы и здесь и валялся». И уже он на тебя сверху смотрел бы. А может, и не смотрел. Карманы почистил бы и побежал за своими. Это война, Мадатов, а не парады на площади. Пойдем, штабс-капитан, дело еще не кончилось. Когда батальон уже выходил за деревню, к колонне подскакал ланжерон. «Благодарю, полковник!» — крикнул граф. «Кто особенно отличился?» Штабс-капитан Мадатов, не раздумывая, отозвался Будков. Его рота первой перешла в Рак, сбила Янычар, а потом еще дочищала деревню. Капитан лично участвовал в рукопашной. «Штабс-капитан Мадатов?» — генерал оглядел, отдавшего честь офицера. «Постараюсь запомнить эту фамилию». Валериан усмехнулся, но так, чтобы генерал уже не увидел. «А забудете», — подумал он с веселой решительностью, — «так я вам напомню».